Разбои на Волге. Исторический очерк. Есть места, отличающиеся особенно вредным климатом. Как на смех, они считаются именно местами с климатом хорошим. Монако. Ялта. Волга. Под жгучими лучами полуденного солнца. В час пурпурного заката, ароматную и теплую ночью, когда по небу из темно-синего бархата раскинется бриллиантовое кружево звезд, от пальм, от благоухающих экзотических цветов поднимаются, хороводом кружатся в воздухе мириады особых монахских микробов. При теперешних успехах науки можно быть уверенным, что этот микроб будет найден Микроб, который носится в благодатном воздухе Монако и заражает людей азартом. Откуда взялись эти микробы? Они родились, быть может, в лужах крови, в роскошном вестибюле игорного дома, в лужах крови на площадке под знаменитую монакскую скалой, в лужах крови на рельсах железной дороги. Они родились от крови тех американцев, русских, англичан, французов, немцев, которые пускали себе пулю в лоб, кидались со скалы бросались под поезд. Я встречал в Монако москвича, знаменитого когда-то красавца-мужчину, женившегося на очень богатой купчихе, получившего после ее смерти миллионы. Здоровье, красота и деньги — у него было все для веселья. А он ходил в этом красивейшем уголке земного шара, в толпе разряженных красивых женщин, мимо блещущих роскошью весельем ресторанов, унылый и мрачный «Что с вами? Вчера проиграл еще двести тысяч. Послушайте, да ведь изо всех глупостей это самое глупое». У человека тысяча, ему хочется иметь миллион. Он играет. Это неумно, но понятно. У вас есть уже миллионы. Зачем вам играть? Глупо. Зачем же вы играете? А я знаю. У меня на весь свет знаменитая красавица-испанка. Веселое, интересное общество, с которым я завтракаю, обедаю, ужинаю, катаюсь, кучу. С утра веселья и любви, сколько угодно. Но вот подходит вечер, и меня начинает мутить. «Иди, иди!» Меня охватывает тоска, иди, иди, меня захватывает одно желание в казино. Тут все доводы рассудками сильные, я болен, я не могу рассуждать, я иду, я играю, я проигрываю, и так каждый вечер. Это как малярия, которая схватывает вас к вечеру аккуратно, каждый день, треплет, треплет и проходит до следующего дня. «Уезжайте! Не могу! Я болен! Я травлен! Я не могу оторваться от казино!» Малярия длилась года два. На третий я встретил красавца-мужчину, посидевшим. Он сидел на скамейке на бульваре с лицом человека, решающего вопрос, что лучше, застрелиться или повеситься. «Опять проиграли?» — он улыбнулся. «Нечего!» Все, все, да зачем, зачем, а я знаю Тысячи проигравшихся с изумлением думают потом, зачем они играли Зачем воздух знать такой Это болезнь, происходящая от заражения микробами Которые носятся в этом благовонном, отравленном воздухе В Ялте я знал одну барыню, пожилую, но еще очень красивую Умная, прекрасно образованная, остроумная, живая, веселая. Она была душою нашего маленького общества, которое отдыхало и веселилось. К вечеру она обыкновенно говорила «У меня начинается мигрень» или «Мне нужно написать несколько писем» и уходила. Мы улыбались к своему татарину. Однажды я застал ее в слезах с исцарапанным лицом. Она рыдала страшно, неутешно. Что с вами? До да такой низости, гадости, подлости я еще никогда не падала. Меня избил Ибрагим. Как избил? Кулаками? Ногайкой? Лошадь так не бьют, как он меня бил. Я должна об этом вам рассказать. Пусть мне будет стыдно перед посторонним человеком. Пусть этот стыд, этот срам, позор... Будет мне наказанием за то, что я пала так низко, гнусно, подло. Он избил меня за портсигар. Он захотел иметь золотой портсигар с моей надписью. Я заказала и подарила, но портсигар оказался меньше того, который ему когда-то подарила какая-то московская купчиха. Он бросил портсигар мне в физиономию, видите, и сцарапал, бросился на меня с кулаками, Потом снялся из стены на гайку. И вы? Я только молила, чтобы он меня не убивал. Я боялась, что он меня убьет. Он был так рассержен. Он не помнил себя. Послушайте, возьмите с меня честное слово, что я больше не пойду к ибрагиму Да я-то при же? Нет, нет, возьмите». — Честного слова самой себе никогда не сдержишь, а перед посторонним человеком мне будет стыдно. — Возьмите... — Извольте, дайте мне честное слово, что никогда больше не пойдете к Ибрагиму. — Даю вам честное слово, что я никогда больше не пойду к Ибрагиму. Все кончено. Благодарю вас. Она произнесла это торжественно, как клятву. А через два дня она встала из-за стола, не ожидая конца обеда, и сказала, «Простите, господа, у меня опять начинается мигрень». А еще через два дня она снова рыдала. Ибрагим снова избил ее на гайкой за то, что она приревновала его к какой-то амазонке. «А «Ваше слово! Ваше слово! Что же я поделаю, если я не могу держать слово даже перед самой собой?» «Клянусь вам мне от утра, когда бы я ни говорила себе, просыпаясь, все кончено с сегодняшнего дня, и даю себе самое честное слово. А к концу обеда я встаю и, проклиная себя, клянусь, что, ненавидя себя, почти против своей воли, говорю, извините, у меня мигрень, и иду, я больна, я отравлена». Вся Алубка знала двух очень почтенных с виду дам, мать и дочь, которые поднимали такие скандалы, что сбегались все соседи. Ты интриганка, ты отбиваешь у меня Ахмета, не смей так смотреть на моего османа, и добро бы все это были писанные красавцы. Это было бы пошло, но понятно». А то встречаю эту осенью в Ялте маленького, невзрачного, рябово-татарина с золотой номерной бляхой. Имеет своих лошадей, работников, — поясняет завистью другой проводник. И тут парня одна провинциальная приехала этой весной. «Десять тысяч подарила!» Молодая и красивая, муж, говорят, по своим местам очень важная птица, и, наверное, в своих местах там это неприступная провинциальная львица, готовая обдать леденящим холодом за всякое неосторожное слово, за всякий нескромный взгляд». Что же превращает даже рассудку вопреки во временно исправляющих должность мисс Салин наших скромных столичных и провинциальных Матрон? — Воздух здесь такой, — плакала бедная дама, которую бил Ибрагим. При нынешних успехах знания смело можно надеяться, что скоро откроют ялтинского микроба, который вызывает эпидемические заболевания среди наших бедных дам. «Я не могу слышать топота скачущей лошади. Это бросает меня в дрожь. Я не могу увидеть парочки, которая едет с горы. На меня налетает рой воспоминаний», — говорила бедная дама, которую бил Ибрагим. Мириады ялтинских микробов срываются со скал, На которых крупными черными буквами Начертано в лавровом венке Ибрагим и Маша. Мириады микробов вылетают из-под копыт Быстро и находью идущих лошадей, Вылетают, кружатся в хороводе, Разлетаются и заражают бедных, бедных, бедных дам. Повышают температуру, Туманят голову и застилают зрение. Волга — чудная река, Но причудливыми зигзагами ее берегов По зеркальной лазоревой глади Написана бесконечная разбойничья история. То они горы чернеют по правому берегу Волги, То огромная библиотека из томов разбойничьих историй. И леса кудрявые, только переплеты этих томов. Вот огромный утес, огромный том с разбойничьим романом. Вот маленький утес, маленькая повестушка, но тоже разбойнича и весьма поучительная. Жигули, столбичи — это уже многотомная история разбоев на Волге. Тут каждый утес кистенем машет, и каждый пригорок кричит «Сарынь на кичку!» Здесь творил суд расправу атаман Степан Тимофеевич. В этом ущелье жило двенадцать сестер, всеразбойницы. Вон как! На Волге даже дамы разбоем занимались. Где ж тут с мужчин строго спрашивать? Выходили двенадцать сестер, останавливали всякий стружок, бороться вызывали и поборовши дань спрашивали, пока не приехал в утлой латчонке калик-перехожий. Посмотрели сестры на перехожего Калику. — Что ж, с тобой, что ли, тоже бороться? Невзрачный мужичонг шапку снял. — Кале милости вашей угодно, поборемся. Взялись непобедимые сестры для смеха поодиночке с ним бороться. Положил Калика перехожей двенадцать непобедимых сестер редком на песок. — Диву дались двенадцать сестер. Откуда? «Из каких таких стран отки богатырь пожаловал?» — усмехнул скалик-перехожий. «Ну, какой я богатырь! Сами видите, на своей стороне самый ледащий!» Ужаснулись сестры. «Ну уж, я ежели ты самый ледащий, что ж, как другие с той стороны возьмут да придут?» И со страха разбой кинули. А то Бог бы знает, сколько бы еще разбойничали сестры, если бы к ним такой товарищ прокурора не пожаловал. Здесь, по этим ярам, гулял кудияр богатырь кудияр богатырь который сорок лет разбойничал, ни одной капли христианской крови не пролил. Все так за горло душил. Согласитесь, воспоминания... Даже при поездке на казенном путейском пароходе вниз по Волге не особенно поучительные. Среди старых волгарей есть легенды что не умер атаман Степан Тимофеевич, что живет он в неприступном бару около Жигулей, седой, как лунь, борода до земли, умереть никак не может, земля его не принимает. Сторожит он заветные клады и живет, схоронившись». а как время ему придет опять на святую русь объявится жив стень разин только не показывается а жив как всякая легенда это наивно но что то все таки тут есть стенки разина нет но микроб стеньки разина жив И не в виде старца древнего в дремучем бору живет Стенька, а в виде микроба реет и вьется на Волге. Кудияр, сестры-разбойники померли, кости их истлели, а от праха их зародились микробы и изражают людей. Что это так, мы видим на господах-инженерах. Вот и сейчас, в Нижнем Новгороде, Московская судебная палата делает операцию двум таким заболевшим. Содержание обвинительного акта в двух словах в следующем. «Атаман Александров собрал вокруг себя удалых добрых молодцев, подрядчиков, в канцелярскую путейскую вольницу, и каждый проплывавший мимо казенной тысячи они кричали «Сарынь на кичку!» А Исаулом у него был свет инженер Шнакенбург-млад. Чем не волжская история. Жаль, что все дамбы атамана Александрова всегда размывала водой, а то мы имели бы по Волге столько же александровских дамб, сколько разинских утесов. Как же это, однако, могло случиться? Господин Александров — человек с высшим образованием». Будучи в институте инженеров путей сообщения, он, вероятно, и сам без волнения говорить не мог, и других без волнения слышать не в состоянии был, когда речь заходила об общественной пользе, общественном служении. «Деньги казенные, деньги народные, деньги народные — это святыня!» Вероятно, его возмущало искренно, до глубины души возмущало всякое известие о малейшем хищении народного достояния. Да и господин Шнакенбург, воспитанника института инженеров путей сообщения, вероятно, волновало и возмущало каждое известие о всяком корыстном и бесконтрольном пользовании народным достоянием. «Народные деньги — святые деньги». Тут нужна осторожность в распоряжении каждую копейкой. Все должно быть как за стеклом, видно и ясно. Какое поистине волшебное превращение. Люди когда-то пылали, люди горели, а вот пришли на Волгу и... Есть что-то в этой реке, есть что-то для всякого инженера, который к ней подходит. В старину жевали деды, поют ему утесы и горы. Смелее, смелее шепчут вековые леса. Волны плещутся о камни, и в плеске их слышится русаличий смех двенадцати сестер. ты просто а красавица река. Пышно раскинувшись, разметавшись в лазоревом ложе своем, говорит «Возьми». но ну, инженер слаб и заболевает. Это микроб. Это какой-то особый микроб. Потому что не теперь только. Всегда Волга действовала на инженера так. Всегда инженер заболевал. С тех самых пор, как появились на Волге инженеры. — Около Камышина вам показывают инженерский утес. Славе утеса двести уж лет. Дело было еще при Петре. Петр Великий выписал на Волгу инженера. Вероятно, немцы. Вероятно, выбрал хорошего. Петр умел выбирать людей. Но стоило хорошему немцу, будучи инженером, приехать на Волгу, как он ну, заболел. и, выражаясь громко, направил Волгу в свой карман. Слухи о хищениях инженера на Волге дошли до столицы, и инженера потребовали в столицу на суд. В то время негде было взять трех адвокатов, а потому инженер взял тройку у степных коней. Сел один в тарантаз разогнал коней и вместе с тройкой бухнулся в Волгу с крутого утеса. Такова история первого хищения первого инженера на Волге. Это было при Петре. Он когда еще на Волге первый шнакенбург завелся? Он с каких пор изменил истечение Волги, и Великая Русская река течет в инженерские карманы. И двести лет этого ее нового русла исправить не могут. Что же делать? Один волжский пароходчик серьезно советовал менять казенные деньги на пятаки и валить их в Волгу. Как так? А по арифметике? Если бы все деньги, которые истрачены на Волгу, разменять на пятачки, особенно если на старинные и большие, этими пятачками можно бы устерить все русло Волги от Твери до Астрахани, и текла бы Волга по медному руслу, никаких перекатов не знаючи. Другие рекомендуют отдавать волжских инженеров под суд не после, а до, то есть как это, а так, когда еще ничего не сделал, вместе с назначением на Волгу отдавать инженера одновременно под суд и следствие. Пусть ведет все дело под наблюдением товарища прокурора и присмотром судебного следователя». Инженер дамбу устроит, а следователь следствие производит. А не производится ли сия постройка из материала, годного для обвинительного акта? Способ единственный. Мы возлагаем надежду на науку. Если 200 лет инженеры страдают на Волге одной и той же болезнью, наука, в конце концов, откроет микроб этой болезни. И тогда дело очень просто. Отправляя инженера на Волгу, Ему будут делать предохранительную противоразинскую прививку. И тогда пускай микроб с разина сколько угодно вьется над его головой. Пусть шепчут утесы, дерзай. Пусть шумят леса, чего ж ты зеваешь. Пусть соблазняет река, возьми. Вся эта дурная компания разбойничьих утесов, разбойничьих лесов, разбойничьей реки не страшна будет привитому инженеру. а до тех пор двести лет сам первый инженер длится это так уж ли же волга матушка довер да потечет